Он оборвался лишь в том мгновении, когда закричал первый новорожденный. И тут он впервые в жизни разрыдался от усталости, облегчения и счастья. При крике же второго младенца слезы его разом высохли. Он улыбнулся и вновь почувствовал себя ребенком. Внезапно мир преобразился. Он стал волшебно легким, как будто и сам он, и все вокруг сделано из тонкой прозрачной бумаги. Ему вспомнился запах ветра, провожавшего баржи вверх по течению эска, и ароматы весенних берегов в лилово-розовых сумеречных туманах. Он вновь увидел себя бегущим по оттягловой тропе, усеянной конскими яблоками, которые летом сплошь покрывались изумрудно-голубыми раями мух. Он почувствовал на лице нежное касание ладоней Виталии, которая подтыкала внуку простыню, чтобы ему уютнее спалось в добром мире снов, куда уводили ее ежевечерние сказки. А еще в нем затрепетало нечто иное, невидное, поднявшееся из самых заповедных глубин естества и походившее на чужой и вместе с тем невыразимо близкий взгляд, проникший в него, чтобы охранять и лелеять сновидения. Но ему никак не удавалось определить, чье же всевидящее око живет в нем — хотя он и подозревал, что это его мать и сестра, а может быть и отец, надзиравший за сыном, помимо его желания. Когда женщины, наконец, вышли и впустили его в комнату, он еще не опомнился от потрясения и воспоминаний. Мелани покоилась на кровати с запрокинутой, головой. Ее распущенные волосы струились по подушкам. Виктор Фландрен долго смотрел на уснувшую жену, которая прижимала к себе двух рожденных ею сыновей. Сейчас ее красота казалась ему почти пугающей. Бледное лицо, запавшие в темных кругах глаза — приоткрытые губы, спухшие и прозрачно алые, как ягоды смородины. Еще влажные от пота блестящие волосы обрамляли щеки длинными волнистыми прядями, которые слабо поблескивали каштановой рыжиной в лучах закатного солнца. Потом он взглянул на детей, уютно пристроенных в гнезде материнских рук. Они были похожи друг на друга, как две капли воды. Тело Мелани казалось зеркалом, удвоившим одного ребенка. А Виктор Фландрен машинально поискал в нем глазами собственное отражение. Но наткнулся на ту же матовую непроницаемость, какую встречал в любом зеркале, и почувствовал себя исключенным из этого тройственного союза тел, погруженных в общий сон. Тогда, не в силах разделить с ними этот сон, он сел на краешек постели и принялся охранять его. Итак, Виктору Фландрину никогда не удавалось поймать в зеркале свое отражение но зато он непрестанно сеял его вокруг себя. Например, его золотистая тень еще долго витала там, где он давным-давно прошел, и обитатели Черноземья испуганно шарахались, встретив ее на своем пути. Никто не осмеливался ступить в тень золотой ночи волчьей пасти, наводившей еще больший страх чем он сам. Он оставил также след своей золотой ночи в глазах сыновей.